Сохраняя невозмутимость, Лукан дал мне возможность рассмотреть этот кошмар и мягко пояснил, в течение трех месяцев я был не способен держать меч. Не говори мне, что были другие средства — вскрыть себе вены или принять яд. Ты считаешь это достойным для мужчины? К тому же я был убежден, что так проще — Кассий и Брут, не задумываясь, с первого удара пронзили себе сердце. Охваченный чувством бесконечного сострадания, я не находил слов, я не мог его порицать. Горькая улыбка Лукана внезапно смягчилась. Я не предполагал, Гай Понти, что у нас будет случай еще увидеться. У меня довольно гордости, чтобы не желать демонстрировать тебе, что сделала со мной болезнь. Я все приготовил. Тебе должны были передать письмо, которое лежит там, на столе. Я рассказываю в нем замечательные вещи. Они оберегали мое тщеславие и представление, которое я имел о себе самом и своей добродетели, и которое было весьма далеко от истины. Можешь прочесть, если хочешь. Это предназначено тебе. Я взял конверт, сломал печати. Я читал, а Тит Цицилий наблюдал за мной. В письме говорилось. От Тита Цицилия Лукана, Каю Понтию Пилату, привет! Припоминаешь ли ты, милосердный тесть, разговор, который был у нас с тобой в прошлом году. Я говорил тебе тогда, что ваш Христос изобрел всепрощение, вещь весьма страшную, против которой мы со всей нашей силой, уверенностью, мощью остаемся безоружными. Я об этом много думал на досуге, и мысль о том, что я ошибался, постепенно завладела мной. ибо. — Поистине, ничто и никто не может обязать нас принять ваше прощение, которого к тому же мы у вас и не просим. — Я причинил тебе зло, Кайпонтий, много зла. Вначале потому что не понимал, почему ты поступаешь так, а не иначе, и презирал тебя потом, потому что для меня стало невыносимо сознавать, какое место ты занимаешь в сердце Понтии, ибо я хочу, чтобы ты знал, я любил твою дочь, и она любила меня. В тот вечер, когда ты пришел потребовать у меня согласия на развод, я пригрозил тебе убить Понтию, и я тогда сделал бы это, ибо мысль о том, что ты заберешь ее, была для меня невыносимой. Если бы она согласилась покинуть меня, я бы ее убил. Но она отказалась уйти с тобой. Она выбрала меня. Можешь не прощать меня за то, что я сейчас скажу, Кай Понтий. Понтия любила меня больше, чем тебя. Она приняла смерть от меня помимо моей воли. Она умерла, а я... Любивший ее, принужден жить, зная, что я ее убил. Твой Христос и ты не были столь милосердны, чтобы избавить меня от этой пытки, которая продолжалась тринадцать лет. И ты желаешь, чтобы я принял ваше прощение? Нет, Пилат, нет. Оставьте себе прощение, я не хочу его. Все вы такие. Позволь мне, однако, предложить тебе два подарка. Первый ты найдешь в моем бюро. Мой интендант имеет поручение передать его тебе в собственные руки. Это портрет твоей дочери. Второй. Должен тебя убедить, что я не держу злобы ни на тебя, ни на твоего галилеянина, ни на кого-либо из тех, кто следует за ним. Я знаю, что твой друг Павел тщетно ожидает в течение почти двух лет возможности предстать перед Буржем или одним из его подчиненных, чтобы, наконец, завершилось дело, которое сталкивает его с Иерусалимским Синедрионом. В том ритме, в котором действует римское правосудие, его дело рассматривалось бы до греческих колен. Вот уже три дня, как я написал Буру, и попросил его ускорить процесс, а также завершить его прекращением дела с минимальными задержками. Префект заверил меня, что твой друг может даже лично не являться в трибунал. В конце недели или чуть позже Торсиот будет свободен покинуть Рим или остаться в нем, как ему покажется лучше.